Анна-Мария Роу, «Когда мертвые говорят» — пролог. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, или как там было популярного поэта из восточного ханства. Но заставить кого-то уважать себя, уж тем более приставиться, Отдать небу душу или почить в бозе лорд Эллингтон, счастливый муж в третьем браке, строгий отец, заботливый дядушка и вредный дедушка, в ближайшее время не собирался. Его твердость духа могла поспорить только с фанатичным следованием традициям и суеверием. Так во всем поместье Гринхолл не водилось ни одной черной кошки. Лучшим подарком на праздники, без исключения, он полагал кроличьи лапки, связки чеснока и кресты. Никогда не начинал дел и не принимал решений в тринадцатый день месяца. А если это была пятница, то мог и вообще не выходить из комнаты. Если кто-то открывал зонтик в доме или в хорошую погоду, и ему удавалось отделаться только нравоучительной беседой, это, считайте, повезло. Убить паука или жабу, по мнению лорда Эллингтона, было к дождю. А щелкать ножницами, ничего не разрезая, злить духов. Лорд Эллингтон на удачу всегда стучал по дереву и терпеть не мог в своем поместье рыжих. Единственное исключение он делал для одной из внучек, Оливии, чьи русые волосы на солнце отливались едва заметной рыженкой. Он называл это благородным светом красного золота. Сама Оливия и вся многочисленная родня полагали, что особое отношение к ней объяснялось ее молчаливостью и покладистым характером. Еще Оливия отличалась тем, что любила читать все, что попадается под руку. Именно она и нашла записку в научном альмонахе из Нового Света. Лорд Эллингтон Начал читать статью по электрификации. Бросил, да так и оставил журнал на столике. В своем кабинете, правда. Анонимка. На дешевой бумаге. Слова, составленные из вырезанных из газет букв. С ошибками. Слишком явными, чтобы предположить, что писал послание безграмотный человек. «Уважаемый лорд Эллингтон!» «Сим...» Уведомляю вас, что на Рождество в ваш дом придет смерть. Сможете ее предотвратить?